Глава седьмая На следующий день ранним утром Кевин Деливан увидел страшный сон, настолько ужасный, что смог запомнить его лишь частично, словно отдельные музыкальные фразы, слышимые из радиоприемника с барахлящим динамиком. Он входил в грязный фабричный городок. Очевидно, он бродяжничал, потому что за спиной болтался узелок, город назывался откли Кевин полагал, что он находился в Вермонте или в северной части штата Нью-Йорк. — Вы не знаете, где, вот ли можно устроиться на работу? — спросил он старика, толкавшего перед собой магазинную тележку для покупок по разбитому тротуару. — В тележке. Отсутствовали какие-либо бакалейные товары, она была забита непонятным хламом, и Кевин понял, что человек этот пропойца. — Убирайся, — завизжал пьянчушка. — Убирайся, ворюга! — Убирайся, ворюга! Варюга грёбаный, варюга грёбаный. Кевин побежал, метнулся на другую сторону улицы, испуганный больше сумасшедшим видом старика, нежели мыслью, что кто-то может подумать, что он Кевин вор. Пропоица кричал ему вслед: "Это не Отли, это Хилдасвил! Убирайся из города, варюга грёбаный!" Именно тогда он понял, что город назывался не Отли и не Хилдасвил. И никаким любо другим обычным названием. Ну, как? Как, абсолютно. Анормальный город, просто. Анормальный может иметь нормальное название. Все улицы, здания, машины, вывески, несколько пешеходов было двухмерным. Предметы имели высоту, ширину, но они не имели толщины. Он прошел мимо женщины, которая выглядела, как могла бы выглядеть балетная учительница Мэг, если бы поправилась на полторы сотни фунтов. На ней были широкие брюки цвета, надувной жевательной резинки и базука, как и пьяница. Она толкала тележку для покупок, у тележки скрипели колеса, она была набита фотоаппаратами «Полароид», «Солнце-660». Женщина весьма подозрительно посмотрела на кевину когда они приблизились друг к другу. И в тот момент, когда они поравнялись, она исчезла. Ее тень... Оставалась на земле, он продолжал слышать ритмичный скрип колес, но женщины больше не было. Затем она вновь появилась. Ее глаза смотрели назад на Кевина с толстого, плоского, подозрительного лица, и Кевин понял, почему она исчезла на время. Потому что здесь такого понятия, как вид сбоку, не существовало. Не могло существовать в мире, где все было совершенно плоским. это — подумал он с облегчением, которое странным образом было смешано с ужасом. — Значит, это только сон? Затем он увидел белый чистокол, собаку и фотографа, стоящего в квете На нем были очки без оправы, поднятые на макушку. Это был папаша мэрил Ну, сынок, ты нашел его? — сказал Кевину двухмерный полароидный папаша, не отрывая глаза от аппарата. — Вот тот пес! Тот самый, что разорвал ребенка! «Вскенник-таде! Твой пес! Вот что я хочу сказать!» И тут Кевин проснулся в своей кровати, испугавшись, что закричал, но обеспокоенный в первую очередь не самим сном, а тем, был ли он в этом сне целиком, во всех трех измерениях. Кажется, да. Но что-то было не так дурацкий сон, — подумал он. Надо выбросить его из головы, ведь так он кончился. Фотографии сожжены, все пятьдесят восемь. Аппарат! Мысль его обломилась, подобно куску льда, поскольку ощущение, что что-то не так, снова засверлило мозг. — Еще не кончено, — подумал он, — еще не. Но прежде чем мысль смогла окончательно оформиться в его голове, Кевин Деливан забылся глубоким сном, без всяких сновидений. На следующее утро он с трудом вспомнил ночной кошмар.